с повязкой на глазах. Время неумолимо шло, но телефон молчал. У Краснова поднялось давление, он отоскал в кладовке аптечку и принялся перебирать лекарства. Руки его тряслись, словно с тяжёлого похмелья, голова раскалывалась от пульсирующей боли. Перед глазами всё расплывалось, как если бы Леонид Михайлович находился под водой. Чёрт моё сердце, обвели тебя вокруг пальца. Вспомнились ему слова Прокопенко, и Краснов изо всех сил стукнул кулаком в стенку. Костяшки пальцев обожгла резкая боль, кисть онемела. "Старый идиот", сдох пробормотал он. Пошёл на поводу от Морозовков, бандитов. Нужно было слушать своего зама. Не твёрдо ступая, Леонид Михайлович вернулся на кухню. Пожалуй, больше ждать нельзя, подумал он. С момента, когда информация о моей отставке появилась в прессе, прошло почти 6 часов, но похитители так и не вышли на связь со мной. Нет никаких известий о Боле и о Ришке. Вдруг их уже нет в живых. Краснов пытался вытолкнуть эту жуткую мысль из своего сознания, но она вновь и вновь всплывала на поверхность. словно разбухший труп на поверхности пруда он взял телефон куда звонить лихорадочно размышлял Леонид Михайлович в МВД ФСБ или в судебный департамент он не сразу понял что мобильник в его руках проснулся издавая привычные трели краснов взглянул на экран и едва не лишился чувств ему звонила ольга Дорожащим пальцем он тронул зелёный кружок, принял вызов и хрипло прошептал: "Оля, это ты?" Какое-то время в аппарате царило молчание, лишь на заднем плане слышались судорожные всхлипывания. "Оленька", повторил Краснов, чувствуя, что пол уходит у него из-под ног. "Добрый вечер, Леонид Михайлович", раздался глухой мужской голос. Времени у нас мало, поэтому буду говорить быстро. С вашей стороны все условия нашей сделки выполнены. От себя замечу, что я уважаю ваш непростой выбор. Вашу дочь с внучкой мы доставим в ближайшее Подмосковье. Ольга будет с телефоном и свяжется с вами на будущее. Не пытайтесь нас найти. Спокойно отдыхайте на пенсии. Вы её заслужили. Если начнётся какая-то возня, то я вновь заберу ваших близких, как бы хорошо вы их ни спрятали. Всего вам хорошего. Постойте, крикнул Леонид Михайлович. «Па Па-па. Краснов замер, услышав голос дочери. Оля, быстро заговорил он, придя в себя. Оля, вы в порядке? Да, нам сказали, что скоро освободят. Голос женщины звучал так, словно она вот-вот разрыдается. Что с Ришей? спросил Краснов, едва не срываясь на крик. Это она плачет. Нам завязали глаза. Ей просто страшно. Успокой её. Всё будет хорошо. Слышишь меня? Как только вас освободят, тебе дадут телефон. Сразу звони мне, Оля. Ответом ему было мёртвое безмолвие. Красноов заглянул на экран и понял, что связь была прервана. Он глубоко вздохнул и подумал: "Неужели этот кошмар скоро закончится?"